Глава 23. Про спасение утопающих и любовные разочарования. Полет был недолгим, а посадка получилась жесткой. Мы не вышли из телепорта, мы из него вывалились на расстоянии метра над поверхностью, потому я повстречала мать сырую землю первой. После рядом шлепнулась лисица, а в завершение на меня свалился тяжелый, словно каменный, уришас, сайр. — не немедленно, сволочь, чешуйча-то я! — гневно шипела я, стараясь вывернуться из-под мужчины. Сволочь не торопилась не то что слезать, а даже шевелиться. Лежал мертвым грузом и лишь тяжело с присвистом дышал. Когда я наконец-то оказалась на свободе, то посмотрела на Василиска и ахнула от ужаса. На его шее обильно кровила рваная рана. Судя по всему, чудом не была задета артерия, но картина все равно впечатляла. А нехорошо так впечатляла. «Веда, его ранили!» В панике бегала вокруг одуванчик, то кидаясь к рукам у Ришаса, и терлась о них мордой – то умоляюще глядела на меня. «Сделай что-нибудь! Он почему-то сам не хочет!» Глядя в желтые глаза древнего змея, я с кристальной ясностью поняла, что не ощущаю оттока энергии. Это могло означать две вещи. Или приворот перестал действовать, и я больше не люблю Василиска, или он сознательно не берет силу для лечения. Но у меня сердце ледяными тисками сжималось от одной мысли, что ему больно. — Что происходит? — охрипшим от волнения голосом спросила я, нервно сжимая юбку. — Но ты же хотела от меня избавиться? — с присвистом ответил Сайер, и кровь полилась еще сильнее, окрашивая рубашку валый цвет. — Вот она, возможность... Бездействие временами надежнее прямого удара. Его уже нанесли. Демонов, эльфы, правда, мастер своего тела. Еще одна кривая усмешка, и на губах выступила кровь. — Ты не можешь умереть! — взвыла лиса с совершенно обезумевшим взглядом. — Веда, помоги! Василиск устало прикрыл глаза и прошептал — Тихо, Лиска, должен же быть у нашей ведьмочки выбор. В следующий момент меня вновь обожгло расплавленным золотом его взгляда и словами — Ты сейчас можешь уйти. Нужно лишь перетерпеть порыв, вернуться. А там минут десять, и все. Тянуть больше и не станет. — Что... что ты говоришь? — Ну, а что, Видана? я ранен и долго не протяну, а ты всегда была разумной ведьмочкой. Приворот исчезнет вместе с моей смертью. Может, некоторые личности правы, и я вправду задержался на этом свете. Но в любом случае это только твой выбор, Видана. В конце концов, в этом есть что-то по-правильному... Красивая Умереть, отказавшись от женщины. Уришас закатил глаза и обмяк на траве. А я стояла над телом и ощущала, что мой мир рушится и встает с ног на голову. Тот, кому я практически желала смерти несколько минут назад, сейчас лежал у ног и правда умирал а у меня мелко дрожали пальцы от ужаса. Я не хочу, не хочу вот так. Вероятность смерти бывшего коменданта рассматривалась как крах мира, моего мира, в котором этот мужчина внезапно стал несущей основой. Я не знаю, что меня вело, но я упала на колени рядом с Василиском и прижалась к его губам, вместе с поцелуем отдавая и магию, свою, ведьминскую, которая все годы светилась мягким светом где-то в середине груди и которой я никогда не касалась. Жизненная сила. Когда я оторвалась от губ Василиска, на его шее был розовый шрам — и лишь залитая кровью рубаха напоминала о недавнем ранении. Я сидела опустошенная, выжатая, словно тряпка, и устало смотрела в глаза уже пришедшего в себя мужчины. И в этот момент меня совершенно не пугала ни расплавленная радужка, ни тонкий вытянутый зрачок, да и на его расу и историю жизни мне было откровенно плевать. Урейшас осторожно встал, потер шею и быстро подхватил меня на руки. Сил сопротивляться не было вообще. Навалилась усталость и апатия. Хорошая моя девочка. Кончика уха коснулись прохладные губы. И правда моя, и действительно очень хорошая. Ты все равно убийца. У меня не получилось скрыть нотки безнадёги в голосе. А я не могла иначе. Просто не могла. — Нет, дорогая моя, ты просто не хотела, — возразил Уришас, и, перехватив меня поудобнее, зашагал вперед. И не торопись обвинять. У меня не оказалось сил на то, чтобы спорить или выяснять подробности. Я тонула в осознании своей слабости захлебывалась едкими внутренними обвинениями и никак не могла самостоятельно вынырнуть из этого омута. Я слабачка. Этот мужчина убил много людей в прошлом и после пробуждения продолжил в том же духе, а я... я не смогла просто постоять в стороне. Ведь это было бы правильно, не так ли? Разве можно оставлять на свободе убийцу? Ладно, моральные терзания опустошили последние резервы, но спустя минут пять, когда я немного пришла в себя, то перестала бестолково созерцать проплывающие мимо деревья и спросила «Куда мы идем?» «К саркофагу», — спокойно ответил Василиск и пояснил. «Мне нужны некоторые артефакты из числа вмонтированных в крышку. Когда я только выбрался, то не смог достать все необходимое». А теперь получится. «И зачем?» В наш диалог вмешалась молчавшая до сели леса. «Для возвращения, конечно. Главный артефакт со мной, потому теперь получится активизировать портал наизнанку». «Но Гриард на мне!» «Верно, моя дорогая ведьмочка. Верно». Еще одна странная улыбка на губах мужчины — И он ускорил шаг, а я затихла окончательно, напряженно переваривая информацию. «Ты и есть мой главный артефакт. Достать поганца не получится, не повредив тебе, потому... Я очень сочувствую, но от меня ты пока тоже не избавишься». «До портала наизнанку?» Он лишь сильнее сжал руки на моем теле и неопределенно повел плечами. — И как это называется? — Я могу сама идти. Еще спустя минут десять тихо проговорила я, невольно беспокоясь за совсем недавнее ранение у Рейшаса. — Конечно, можешь, — невозмутимо кивнул он, — но не будешь. — Ведушка, не расстраивайся. — подала голос одуванчик, просительно глядя на меня снизу вверх. — И не обижайся, я тебя тоже очень люблю! Ты бы молчала, предательница. Я все еще не могла простить лисице того, что она ничего не сказала, и вообще того, что она, оказывается, больше не моя, да по сути, никогда и не была. Я перевалочный пункт на пути к Василиску. — Ну почему предательница? — повел плечами скелетон. — Она изначально была моей спутницей, а тебя встретила потом и, заметь, не вредила ни словом, ни делом. — Она не сказала, кто ты такой. — Потому что сама не знала, — спокойно возразил Уришас. В том бою, когда меня пленили, первым делом разлучили с фамильярой, попросту закинув ее в подпространство. Раньше я был для нее маяком для выхода, но запертый и обессиленный оказался бесполезным. Потому лиса блуждала все эти годы между тварным миром и изнанкой. Уж не знаю, чья участь была хуже, моя или ее. Я хотя бы все эти годы сохранял память и сознание, а вот она... Сама видела, в каком состоянии вышла. Даже пирожки жрать стала. И растения. «Желтые!» Судя по голосу, одуванчики воспринимались у ришасом как нечто очень кошмарное. «А, кстати, как так получилось, что у Василиска есть фамильяра?» Наконец не выдержала я. «Это же ведьминское изобретение!» «Это спертая у меня идея», — сухо ответил Василиск, — «многократно упрощенная». Ведьмы поработили свою живность, а мы с Лисой в равных партнерских отношениях. Я ее в той же мере, что и она моя. Я задохнулась от возмущения, задрыгала ногами, и когда Василиск все же поставил меня на траву, уперла руки в бока и гневно спросила. — Что за низкие инсинуации? Все знают, что ведьмы издавна служат природе, и их связь с животными именно от этого. «Правда?» — очень уж мерзко ухмыльнулся бывший комендант и, подавшись вперед, рявкнул. «Тогда почему же ведьмы не идут в чисто поле или ближайшие буреломы не договариваются с дикой живностью? Вы ловите их малышами, обучаете на волшебных камнях, с мелкого возраста выстраивая ауру нужным образом для того, чтобы в будущем было проще накинуть узы подчинения». «Ваши фамильяры — слуги, а не партнеры!» «Как это задумывалось мной изначально!» «Это противоречит одному из основных постулатов о свободе воли!» Я испуганно хлопала глазами, отшатнувшись от урейшаса, насколько позволяла поза, так как казалось, что еще немного, и он откусит мне нос. «А зубы там? Ого-го!» «Теперь понятно, как он монету в том пирожке раскусил!» Таким раскушеством можно мечи жевать. А еще я внезапно поняла, что ничего не знаю про Уриша Сасаэра. В истории о нем буквально пару строк, и те связаны с проклятием эльфов, и тем, что Василиск был очень опасен. Но вот чем конкретно, неизвестно. И чем вообще он занимался по жизни, пока с Сибелем не поссорился, тоже. Но Василиск уже успокоился и лишь сверкнул на меня глазами а после схватил за запястье и повел дальше по полузаросшей лесной дороге. Очень знакомый. И чем дальше я шла, тем больше прошлое и настоящее сливалось в моем сознании. Когда-то, много лет назад, в этой роще еще не было таких буреломов. Группа ребятишек пробиралась к древнему месту, которое изучал мой дядя, и куда нам строго-настрого было запрещено ходить. Но когда это останавливало детей? Наоборот, запрет делал гробницу многократно более привлекательной, а уришасы, которые в изобилии водились в этих местах, а особенно возле захоронения, никогда не трогали малышей. Так что нам казалось, что препятствий не было. Идти решили вечером, так как кто же ходит в склепы солнечными днями, это даже неуважительно, однако. Стоило мне подумать про змей, как на тропу перед нами грациозно выскользнула рептилия и встала в стойку, но не раздула гребень, а просто смотрела такими же янтарно-желтыми глазами, которые я видела на лице своего Василиска. Мужчина улыбнулся и присел, протягивая вперед руку, вокруг которой уришас без промедления обвился и положил голову на плечо Василиску. Толстые пряди волосу вновь обратились в змей и недовольно зашипели, за что сразу же получили по мордочкам от хозяина. «Цыц!» — велел он и продолжил поглаживать названную в свою честь змеюку. «Здравствуй, хорошая моя! Здравствуй, красивая!» Много нарушителей покусали. Змейство довольно зашипело, а я почему-то даже без перевода поняла, что достаточно. Вопросы множились в геометрической прогрессии. Откуда взялись у Ришасы? Почему названы в его, так сказать, сомнительную честь? Как Василиск умудрился открыть методы магического соединения с другим существом вперед ведьм? И как получилось, что изобретение уплыло к нам? На почве чего Сайер поругался с некроэльфом? Да и вообще, я ничего просто ничегошеньки не знаю о василисках кроме того что они не любят растения и живут на изнанке в данный момент во мне любопытство билось смертным боем с обидой и совестью потому что любовь конечно застила мне глаза на моральные аспекты поступков господина сайера Но остатки здравого смысла вопили, что меня тащит непонятно куда древнее существо, которое только что разрушило половину вума и явно не испытывает никаких терзаний по этому поводу. Вернее, куда тащит-то понятно, а вот зачем — не очень. Пока я думала на эти интересные темы, один древний ящер закончил общаться со вполне современным и отпустил змейство обратно в траву. «А что это было?» — рискнула поинтересоваться я, когда серебристый хвост исчез среди зарослей. Это был отчет охраны о проделанной работе. Не мог же я допустить того, чтобы артефакты забрали до моего возвращения, поэтому согнал сюда всех змей с окрестностей. С уришасами у меня по вполне понятным причинам связь сильнее всего. «По каким?» Потом. Отмахнулся Василиск, заметил среди деревьев контуры усыпальницы и ускорил шаг. Так как он при этом и не подумал меня отпустить, все еще стискивая руку горячими пальцами, то мне пришлось тоже быстрее перебирать ножками. Дико странные ощущения. Мы вышли на поляну, в центре которой стоял склеп на возвышении из каменных плит, сквозь стыки которых давно уже проросла трава. Зеленые прожилки мрамора настолько причудливо переплетались с силуэтами настоящих растений, что они казались естественным продолжением друг друга. А вокруг усыпальницы расстилалась поляна, густо усыпанная алыми маками. «Гадость!» — скривился Василиск, глядя на окружающую пастораль. «Похоронили на лесной полянке и клумбу вокруг организовали!» — А я ведь просил, просил запереть меня в горах! — Ну, тебя вроде как эльфы хоронили. Я вспомнила маленький экскурс в историю. Вроде как очень торжественно и традиционно. — Гады! — немногословно высказался Саэр, легко взбегая по ступеням. Даже похороны испоганили. — В следующий раз организуй все по своему вкусу! — не удержалась я от некоторого ехидства. «Обязательно!» — кивнул в ответ Уришас и остановился, но не перед спуском в гробницу, а рядом, внимательно разглядывая настенный барельеф. Там тоже были изображены цветы, деревья и ритуальные танцы эльфов вокруг всего этого великолепия. Скелетона отчетливо перекосило от лицезрения картинки, но он справился с эмоциями и поочередно коснулся нескольких символов в углах. Где-то внизу что-то загудело, и земля содрогнулась. Поймав мой удивленный взгляд, Василиск пояснил. «Змеи — первая часть защиты. Есть еще ловушки и многое-многое другое». Если честно, я не имею ни малейшего понятия о том, как ты умудрилась тогда пробраться к моему саркофагу, так как должна была умереть по дороге минимум раз пять. Дядя изучал все это, очень долго искал обход ловушек, и когда нашел, я этим здору воспользовалась. Интересно же было. — А разве это не тайна? — Тайна-то тайна, но не военная, а просто... Археологическая, пояснила я с легким испугом, глядя на уходившие в темноту ступени. «А тут деревня рядом, в которой мы жили. А в деревне практически нереально что-то утаить. Плюс местные давно уже гробницу нашли. Разве что не знали, кто тут лежит. А змеи вокруг... Разве что детей не трогали». <связь> «Упущение получилось». Вздохнул Василиск и вновь переплетая наши пальцы потянул вниз по лестнице. То, что твои змеи малышей не жрали, как ты видишь, именно поэтому я не свалил в закат сразу после пробуждения и был вынужден отправиться в Вум в облике эльфа, что подразумевает любовь к растениям и работать комендантом, что подразумевает, если не любовь к ведьмам, то отсутствие потребности угробить каждую по пути. — А ты хотел? — Первое время поочередно. Честно признался да нельзя зловещий в темноте голосу Ришаса: То взорвать оранжерею, то общагу с ноющими девицами. Одну мечту я напоследок все же исполнил. — Одну? Аккуратно уточнила. Я чувствую, как в груди робко расправляет крылья надежда на лучшее. А как же башни? Веда, на момент большого бабаха все были в столовой. Где ты видела студентов, которые предпочтут пищу духовную, пищу физической? Корпусы пусты. Я рассчитывал на то, что Айнбиндер запаникует и поведется на провокацию, так как сам никогда не трапезничает в то же время, что и его ученики. Звучало все, конечно, очень логично и правильно, но как-то вдвойне цинично. Василиск же не мог быть уверен, что там не было задержавшихся студентов. Пока я думала о том, насколько оправдан подход господина Саэра к отвлечению ректоров, мы достигли основания лестницы, и я едва не свалилась с последней ступени, но меня подхватили сильные руки и аккуратно поставили на пол. «Осторожно, ведьмочка!» В голосе Василиска отчетливо слышалась улыбка. Откуда-то позади раздался голос одуванчика, поддерживая Уришаса. «Точно! Веда, а то будет обидно столько пройти и нос, навернувшись в темноте со ступеней!» Змей убрал ладони с моей талии, отошел на пару шагов и хлопнул в ладоши, отчего несколько кристаллов, вмонтированных в стены и потолок, вспыхнули, заливая помещение мягким янтарным светом. Я озиралась со смесью опаски и болезненного, истинно женского любопытства. Склеп совсем не изменился за годы, прошедшие с моего первого и последнего визита. Даже паутина в углах не появилась, хотя с чего это ей тут быть? Не наросла же за предыдущие века. Века... Какое страшное слово! Я посмотрела настоящего на циркофагом Василиска с совершенно новыми чувствами. Он же... старый, да? Выглядит, конечно, молодо, но лет-то ему сколько. Веда, ты влюблена в чешуйчатого старикашку и, возможно, маразматика. Судя по его действиям, точно маразматика. Да и внешность, в конце концов, ничего не значит. Вон у упыря, который «нифига себе, Сибель!» Тоже сохранность тела на хорошем уровне, а мозги уже давно необратимо изменились. Судя по паническому выражению лица, тебя посетили какие-то мысли, и ты их старательно думаешь. В тишине гробницы голос Василиска прозвучал так громко и с таким характерным шипением на свистящих звуках, что я невольно поежилась. — Притом уже что-то придумала, и тебя это не радует. — А сколько тебе лет? — брякнула я, решив все же прояснить этот животрепещущий вопрос. — О, интересными закоулками бродят твои мысли. Я молодой Василиск, Ведушка, можешь не переживать. По моему скромному мнению, годы, проведенные в анабиозе, учитывать не стоит. Ну, да. На момент нашего расставания ему было около сотни. — сдала чешуйчатого наша общая фамильяра. Только-только миновал второе совершеннолетие и активно отмечал это событие. Настолько активно, что поспорил с ведьмами, что сможет сотворить то, что они не могут. Ха! Сделал меня!» О чем раскаивался все годы в саркофаге? Тут же выдал ответную гадость у Шоссайр, «Потому как более проблемного существа я в жизни не встречал». «Все потому, что я твое домашнее животное. А еще я существо женского пола. От меня априори надо ждать интересностей». Любезно просветила его одуванчик, оттираясь возле ног мужчины и с нетерпением спросила. «Кстати, раз речь зашла обо мне, то... А, у нас планируется еда?» «Конечно». Ровным доброжелательным голосом отозвался Уришас и, склонившись, тихо рыкнул. — Если не начнешь хорошо себя вести, ты и будешь едой. — Не буду, — нагло ответила рыжая и мохнатая. — Я ценная и эксклюзивная. Пока не сотворишь что-то похожее, от себя не отпустишь. Тем более так бездарно. Если голодный, то перекиси и погрызи камушек. — Еще немного, и я поступлюсь своими принципами и, забив на твою уникальность, подзакушу тобой. — Василиски грызут камни? — заинтересовалась я открывшимися интригующими подробностями о физиологии полулегендарных ящериц. — Скорее зубы чешут, — немного подумав, ответила лисица — Одним движением запрыгнув на саркофаг и умастив там пушистую попу, обернула лапки хвостом. «Жрут они очень даже органику, несмотря на позиционирование себя как господ изнанки. Не демоны же, в конце концов, грани там перебиваться!» Я уже открыла было рот для того, чтобы продолжить расспросы, так как физиология демонов у нас тоже не преподавалась, Но Уришас вскинул руку, требуя тишины, и, подойдя к гробику, снял с него только-только устроившуюся там лесу, коротко зашипев, как только она попробовала возмутиться. «Обижает, не уважает, ящерица хладнокровная!» Бурчала одуванчик, медленно и печально пересекая склеп по направлению ко мне. «Сам проснулся!» А нежности ласку в гробу оставил. Земноводное. Ч! я погладила прижавшуюся к ногам лисицу, но, скорее, во имя того, чтобы она заткнулась, а не ради ободрения несчастной и обездоленной. В чем-то Василиска я понимала. Пришел ты работать, хочешь вернуться наконец-то домой, а тебе мало того, что не помогают, так еще и активно мешают. Я бы тоже радикально ему мешала, если бы могла. Но поединок с некроэльфом был наглядной демонстрацией возможностей. Мои навыки не то что рядом не стояли, они даже проползли лишь кустами, и, и то в отдалении. Пока я размышляла о могуществе древней расы, единственный знакомый ее представитель занимался делом. Он положил ладони на каменную плиту, в которую были вмонтированы артефакты, и тихо прошипел заклинание. Руки засветились серебристым светом. Эти искры перешли на мрамор, и тот дрогнул, словно вода под пленкой поверхностного натяжения. Пальцы у Ришаса без труда ушли в толщу камня. Спустя минуту он вытащил сверкающий камень и с торжествующей улыбкой сжал его в ладони. «Все хорошо!» В голосе Саэра слышалось удовлетворение и облегчение. «Что-то могло пойти не так?» «Все всегда может пойти не так, если у него есть такая возможность». Снисходительно усмехнулся скелетон, выуживая из текучих объятий камня очередной артефакт и небрежно кидая на пол рядом с собой. А вот следующий он бережно повесил на шею, и тот засветился и ушел под кожу, оставаясь там рисунком. Я потерла свой локоть, где, судя по ощущениям, в три кольца свернулся мой артефакт, И раз со мной уже начали разговаривать, спросила. «У них принцип действия, как у Гриарда?» «Не совсем. На ощупь отличаются». Василиск покосился на меня и низким многозначительным голосом предложил. «Дать потрогать. Сравним, протестируем. Но мне тоже надо будет изучить Гриарда, сама понимаешь. Может, мне уже память отказывает» я сначала не поверила своим ушам, потом глазам, так как глядел Василиск очень даже растевающим взглядом, словно прямо сейчас определял, где там у меня Гриард и как именно он планирует его трогать. После до меня дошло таки осознание, что это не бред разума, и доисторический господин Сайер правда флиртует. — Как-то этот этап взаимоотношений мы с ним миновали, ведь я сразу влюбилась, а он, недолго думая, делал все, что хочется. — Да ты... Я задохнулась от возмущения. Выражение глаз у Рейшаса стало вдвойне более заинтересованным. — Я... — очень самодовольно согласился он. — Замечательно, не так ли? — Да вы... «Вытаскивайте свои артефакты и уходите на свою замечательную изнанку, наконец! Надоели хуже горькой редьки!» «Но сейчас обидно было. С растением сравнила. Оскорбила практически до конца жизни. Веда, знаешь, чем такое смывается?» В склепе воцарилась зловещая тишина, в которой очень громко прозвучало предположение одуванчика. «Коровье?» «Нет». «Поцелуями», — просветил меня Василиск и подмигнул, а затем вернулся к своей работе, как ни в чем не бывало. Я стояла красная от смущения, с бешено колотящимся сердцем, и неизвестно, чего во мне было больше — возмущения или совершенно непонятного иррационального счастья все, как всегда, испортила лисица своим в высшей степени философским комментарием. «Поцелуй лучше, чем кровь. Видана, на твоем месте я бы согласилась». «Я тоже так думаю», воодушевленно кивнул Уришас, вытаскивая из камня какую-то длинную цепочку и обматывая ее вокруг ладони. «Если бы мне в свое время предлагали, то я... А... Хотя нет... Целовать Сибели я бы не стал ни при каких условиях. Я решила не развивать тему, несмотря на ее несомненную привлекательность. Гораздо более интересно было наблюдать, как странная цепочка из механических шестеренок поднимает голову из более острой детальки и, сверкнув глазами изумрудами, заползает под одежду Василиска, светясь даже через ткань. Вопросов было море но я мужественно затолкала их куда подальше. Уришас оторвал руки от саркофага, который лишился большей части своих украшений и артефактов и развернулся ко мне. Вот и все. — Рада за тебя, — сухо ответила я, вцепившись в ткань юбки. Василиск приблизился, пристально глядя мне в глаза, и замер всего в нескольких сантиметрах от моего тела. Для того, чтобы коснуться его груди, было достаточно качнуться вперед или сделать глубокий вдох. — И все? — он изогнул светлую бровь, и я, не выдержав чужого змеиного взгляда, опустила глаза к полу, за что нарвалась на властный оклик. — Посмотри на меня, ведьма! — Ведьмочка! Это уточнение было сказано настолько пронзительно, нежно, что сердце сбилось с ритма. Смотреть на него было страшно, и вовсе не из-за легенд действий действии взгляда Василиска. Кто-то говорил, что можно обратиться в камень, другие настаивали на сумасшествии. Я верила последним. Даже от его близости, от ощущения дыхания на лице я не могла думать. Уришас взял меня за подбородок и вынудил посмотреть на него. Горячие пальцы обжигали кожу, а губы, прикоснувшиеся к щеке, заставили сердце замереть. И в этой тишине, без барабанов в ушах, я как никогда ясно услышала голос разума. «Он же уходит сейчас, куда-то наизнанку, к себе домой. И мне нужно лишь взять себя в руки и не натворить глупостей, пересилить себя, вернуться в ум, сварить, наконец-то, отворотное и жить спокойно. Кем я буду рядом с ним? Да и полно, возможно ли это рядом? Я крепко-крепко сжала кулаки, настолько, что ногти впились в нежную кожу ладоней, царапая ее до крови. Эта боль придавала силы и отвлекала от его нежности. А он был нежным. Перебирал мои волосы, растрепав прическу, скользил пальцами по шее и губами по лицу, медленно, но верно подбираясь к моему рту. — Скажи мне, — выдохнул Василиск, замерев в паре миллиметров от моих губ, — скажи, Веда, что-то такое, что заглушит мой же голос разума. Заставит забыть, что я, Василиска, ты, ведьмочка, привороженная ведьмочка, заставит положить болт на этику и мораль. Ответа он не стал дожидаться. Да его и не могло бы быть. Что тут можно сказать? Я могла лишь сделать. Встала на цыпочки и, запустив пальцы в волосы, сама преодолела разделяющие наши губы расстояния. Поцелуй, сладость. Есть такой восточный десерт, Аркона. У нее очень нежный, богатый вкус, почти сразу сменяющийся остро-горьким послевкусием, которое сжжет язык настолько, что редко кто решается повторно попробовать этот десерт. Уриша саер был моей Арконой. Безумно притягательным, но острым опасным. Горечь этих чувств я не смогу смыть со своей души до конца дней. Настоящие они или нет, эта боль выворачивает мне душу. И скоро закончится. Скоро. Если сейчас я приму верное решение и не позволю привороту испортить свою жизнь, а то, что плохо после будет, я перетерплю. Я выдержу. Рывком, чтобы не передумать, отстранилась от мужчины и, прямо глядя в глаза, проговорила. «Ты добыл, что хотел? Уходи на свою изнанку. Мы оба знаем, что мои чувства — лишь волшебство, ведовство. Ты готов вечно на меня смотреть и понимать, что если бы не они, то я даже не взглянула бы в твою сторону? Ты никогда мне не нравился в облике Энриса. А, -а настоящий сам понимаешь, Василиск. У ведьм иное чувство прекрасного. Он лишь сощурил желто-зеленые глаза и едва заметно дернул уголком рта, но промолчал, а после щелкнул пальцами, и я почувствовала, как Гриард ожил на теле, стремительно переползая на ладонь и вновь оборачиваясь стальным артефактом. Василиск все так же, ни слова не говоря, забрал вещичку и отошел к сидящей в уголке лисицы. Потрепал по ушам, с улыбкой глядя на нее, и что-то тихо сказал. Одуванчик встрепенулась и часто-часто закивала головой, а после спросила, а, а может, а и, и но ну ее зага. Нет. Грустно усмехнулся Урейшас и, не оглядываясь, двинулся к дальней стене склепа. На ходу швырнул в камень гриард, и мрамор вновь заколыхался, как вода, покорно принимая артефакт в свои объятия, и ушел в стену. Лишь один раз оглянулся и обжег меня странным взглядом, который вывернул душу и медленно покромсал на лоскуты, Одуванчик вздохнула и, подойдя ко мне, задрала морду со словами «Дура ты, Видана! Ой, дура!» Агриард с тихим звоном выпал из паза и покатился по полу.